то прежнее смешанное с ненавистью уважение к немцам, нет, не к немцам, а к их умению воевать, которое было и у него, и у других, всегда было, как бы там ни писали про немцев, что они вонючие, паршивые фрицы, а все равно было, потому что сам себя не обманешь. Это уважение у него надломилося еще в Сталинграде. И не в ноябре, когда мы перешли в наступление, а еще раньше, в самом аду в октябре, когда немцы, казалось, уже разрезали дивизию и чуть не скинули в Волгу, а все таки и не разрезали, и не скинули. Герица сказать, что до этого не верили в себя. И до этого верили, но не в такой степени. А в октябре не только намного больше поверили в себя, но и тем самым стали намного меньше верить в немцев, то есть не в них, а в их умение воевать. Одно за счет другого вполне естественно. Так было, так есть, так будет и дальше. Вот сидишь сейчас перед этим немцем и уже не веришь, что он может оказаться сильнее тебя, и не потому, что он сейчас пленный. И вообще эти мысли не о нем лично. Лично он может и хороший командир батальона, может даже отличный, хотя и проспал сегодня свой батальон. Но этим еще не все сказано. Такое бывает и со сверхотличными. Есть случаи на памяти Когда мальчик полз там по снежному гребню, этот немец вполне возможно, сначала следил в свой бинокль, шевелится или не шевелится, а потом отдал приказ открыть огонь. Мальчик неизвестно жив или умер, а этот немец сидит живой. И как остался жив, непонятно. Тем более докладывали, что стрелял до последнего, парабеллум из рук выбили. Он снова посмотрел на немца и вдруг подумал: а может, сидит сейчас и радуется, что жив в плену и все позади. У них в котле все равно теперь перспектива одна: если не плен, смерть. Но лицо немца худое, сильное, замкнутое, спокойно ненавидящее ничем не подтверждало этой мысли. Нет, не рад, что в плену чувствуется, когда бывает рады, А у этого не чувствуется. Они еще силы такие, как этот, с ними еще нахлебаешься горем. Интересно все же, пойдут они в контратаку или примирятся? Обядли примирится. Высотка ключевая. Не у них тут наблюдательный пункт был. И обеспокоенный этой снова упрямой из-под всех других выплывшей мыслью, услышал слабый писк телефона и радостно кинулся к трубке, больно ударившись о стол раненой рукой. "21, где находитесь?" послышался голос Туманяна. Сенцов доложил, что находится на высотке и что по сведениям пленных и собственным выводам здесь ранее находился наблюдательный пункт командира немецкой дивизии. "Как противник не контратакует, пока нет. Уточните координаты для заградительного огня." Сенсо уже сам держал это в уме подготовить заградительный огонь артиллерии перед высоткой на случай, если немцы пойдут в контратаку. Но хотя наизусть помнил координаты, прежде чем сказать еще раз для очистки совести взглянул на карту. Будет сделано, обещал Туманян. Чугунова снял с позиции, уже идет к вам. Ильин ждет смены, сдаст участок и приведет остальных. Будешь весь там, где сидишь, понял меня? Понял, весело сказал Сенцов, радуясь, что прежний участок уже принимают соседи, и скоро весь его батальон будет здесь в кулаке. Где ваши минометчики? Ильин потерял их. А я им приказал, когда м ракету, что взял высотку сразу идти ко мне, наверное, в пути. Тогда понятно, сказал Томанян. И роту автоматчиков к вам направляю. Он говорил открытым текстом, хотел подбодрить и, видимо, не считался с возможностью, что немцы в сложившейся обстановке могут подслушать. Только покончив с главным, что беспокоило и его, и Сенцова, спросил о потерях. Сенцов доложил: А какие потери понес немец, во много раз больше. Еще не все подсчитали. И Это был уже не слова, как часто бывало раньше, это было действительно так. Командира батальонов в плен захватили. Сенцов искоса взглянул на продолжавшего неподвижно сидеть немца. Пришлите ко мне. Боюсь, не доведут. Пришлите с офицером. Пока не с кем. Все на счету. Богословский ранен, Рыбачкина назначил народу. Прошу утвердить. Утверждаю. Богословского вывезли пока у меня. Тяжелый? Да. Сенцов поглядел на Богословского. Как у вас там просторно? Разместите все, что подойдет? вполне. Приготовьте мне землянку, попозже сам приду. Левашов пошел к вам с Щигуновым, ждите. Слушаюсь. До утра доживём. ордену представлю, сказал Туманян. А пока спасибо. «Доживем или не доживем, а живыми обратно не уйдем», — подумал Сенцов, но вслух не сказал. Лучше сделать молча, чем сказав не сделать. "Ну что там?" спросил Богословский. "Про меня спрашивал?" "Передал тебе благодарность за взятие высотки", сказал Сенцов. Услышанное от командира полка, спасибо было поровну или не поровну, одно на всех. В землянку вошел уполномоченный. Заварешин прислал. Он растёр рукавицей лицо заиндевевшими бровями. Что от меня требуется? Связь установили, сказал Сенцов. с туманяном. Говорил весь батальон сюда идет. — А требуется тебя погреться, посиди у телефона, а я пойду. Там все в порядке, сказал уполномоченный. Огрец мне некогда. — одного раненого не нашли. Котянка, сержанта нет. Он со мной шел и упал у самой высотки, не убитый. Я уже за спиной слышал, как от раны в крик закричал. Опять же заявляет, что всех подобрал. Врет. Он сука ласковый. Я его давно виду имею. При начальстве трется, а к людям без внимания. Сейчас солдат возьму, сам скажу. Я место помню. Ладно иди, сказал Сенцов. только по по-быстрому. А рыбочкина сразу сюда пришли, пусть у телефона посидит. Я все же пойду. Уполномоченный кивнул и вышел. Да, если не подберут, замерзнуть недолго, сказал Богословский, наверное, подумав о себе. Рыбочкин зашел почти сразу же, как только вышел уполномоченный. На ремне поверх полушубка у него висел немецкий парабеллум в черной треугольной кобуре. Возьмите, товарищ старший лейтенант, он вытащил из за пазухи второй такой же парабеллум. Его, кивнул он на немца, «Лично у него взял и для вас сохранил. Я уже свой пробовал. Бой у них сильный, будь здоров. Сенцов усмехнулся. Оставь себе про запас. Я к нагану привык. Посиди у телефона, связь уже есть, и люди к нам идут. Ох, замечательно тут у вас тепло притопнул по полу валенками рыбочки. И при виде этого счастливого замерзшего долговязого мальчика Сенцов не удержался от шутки. Грейся на всю катушку, только не усни, чтоб трофей твой не сбежал. Он кивнул немца и вышел из землянки. Обратно в землянку Сенцов вернулся только через час. Сразу, как вышел, оказалось забот полон рот. Сначала подошли минометчики, и надо было выбрать вместе с ними позицию. Потом уполномоченный вместе с солдатом притащил Котенко. Если бы не пошел сам, раненый так бы и замерз в 40 шагах от землянок. Потерял сознание, а раз без голоса, то и прошли как мимо мертвого. Сенцов разозлился, приказал разыскать фельдшера хотел накрутить ему хвост, но пенчер словно чувствовал, как сквозь землю провалился. Сказали, что пошел за лошадью и не вернулся. Потом понемногу стало подтягиваться в метели рота Чугунова. Люди сильно замерзли, и надо было вместе с чугуновым поскорее разместить их, чтобы отогрелись. Левашова, который пришел вместе с чугуновым, доложил самые необходимые на ходу в окопе и пригласил пройти в землянку, тем более что с ним явился тот второй корреспондент Заика. все таки принесла его сюда нелёгкою вместе с Левашовым. Левашов было заупрямился, хотел обойти окопы, но Сенцов настоял: "Разрешите самому разобраться и порядок навести, а потом вам доложить. Вы с дороги, а я только из землянки уже отогрелся". Левашов пошел греться, все же мороз взял свое, да и здравый смысл был на стороне комбата. Проводим Левошова закончил размещать щугу роту. Приказал проверить, нет ли отставших, и с радостью узнал, что наконец пришли, слава тебе, Господи, старшины с термосами. Немцы не подавали признаков жизни, или отступились от этой высотки, или готовили что-нибудь серьезное. Но теперь это было уже не так страшно, как два часа назад. Пусть, если хотят, идут. Больше за ночь положим, легче утром будет. Теперь можно подумать и о том, чтобы перекусить и погреться. Судя по обстановке, самое время, а дальше больше начнет пребывать начальство, и времени на себя не будет. Уже по дороге в землянку зашел в другую, которую приказал освободить для НП полка.